Глава вторая. В большом купе, составленном из двух отделений, кончали утренний завтрак посол Конгаров московский и его жена Елена Васильевна, стенографистка Надежда Ивановна, и молодой секретарь. Посол был в хорошем настроении, хотя жаловался, что мало спал. Накануне они до двух часов ночи играли в винт, потом ему долго снились какие-то Бессмысленно чудесные розыгрыши и головокружительные коронки. Игра была именно такая, какую любил Кангаров с привоутками, с криками, с взрывами негодования, но без настоящей грубости и без продолжительных ссор. После особенно драматических происшествий он ядовито справлялся, у кого именно учился виноватый партнер и вопросительно называл имена известных сапожных фирм. Посол и теперь обсуждал с секретарем одно драматическое происшествие. Цыган бил сына не за то, что он играл, а за то, что потом спорил, говорил улыбаясь Нгаров. Он улыбался почти неизменно, как будто неизменно знал что-то такое, чего не знал его собеседник. Ах, если бы можно было им все сказать! Улыбка у него была всегда сладкое и всегда разная. степень ее сладости зависела не от содержания разговора, а от того, с кем он говорил. Но коричневые глаза его никогда не отвечали улыбки. В них постоянно было беспокойство, иногда они желтели и сразу становились очень злыми. В этом полном несоответствии глаз и улыбки заключалась особенность его лица, вызывавшая у наблюдательных людей смутную тревогу. Конечно, надо было прорезать даму. Это должно быть ребенку, ясно, секретарь Иванович». У него была давняя шутка прибавлять отчество Иванч к произвольно выбранным словам. Если бы вы прорезали, быть бы его превосходительству без трех». Его превосходительством Гангаров подчеркнуто шутливо: "Что ж, мы в своей компании называл их полуслучайного попутчика видного военного специалиста с настоящей, но похожей на псевдоним фамилией Тамарин. Он не состоял в посольстве и ехал в Париж в командировку". Секретарь спорил учтиво и мягко, как полагается дипломату: "Не надо было думать, что он подлаживается и во всем угождает начальству, но полпред был полпред, и в том, как защищал свою игру, секретарь слегка чувствовал, что он признает себя немного неправым. Впрочем, он не подлаживался к начальству, был вообще человеком порядочным, добродушным и на подлечие неспособным. Но со времени назначения на дипломатическую службу секретаря так и переполняло счастья. На его лице повисло выражение тихого восторга, до чего дожил. Он всей душой был благодарен Кангарову, который добился причисления его к посольству, считал посла большим государственным деятелем и искренне им восторгался. Оберегая свое достоинство, иногда спорил и о политике, и о винте, но всегда был готов признать превосходство собеседника. Кангаров в самом деле прекрасно играл в винт. Никаких других карточных игр он не признавал и к бриджу, к которому его учили за границей, относился сухо недоброжелательно, как относится к выскочке, занявшему, благодаря стечению счастливых обстоятельств, высокое место, принадлежащее по праву другим. Разбив молодого секретаря, он засмеялся и ласково потрепал его по плечу. Во всем нужна интуиция, сказал он. Интуиция. Винт вы играете как сапожник. Будем надеяться, что на дипломатической службе интуиция у вас будет. Конгаров московский придерживался того взгляда, что в нем должны быть два лица. На службе он был требовательный, властный и даже суровый начальник. Но вне службы они все равны, все партийные товарищи, и тон шутливой фамильярности, разумеется, в известных пределах вполне допустим. Вне службы он даже не лицо, а человек, милый, умный, внимательный, обожаемый подчиненными, нет, не подчиненными, а сослуживцами, человек. Так вёл себя и Ленин, поэтому он и был Ильич. Степень фамильярности вне службы, впрочем, у Кангарова менялась в зависимости от обстоятельств, настроения и собеседника. Больше всего посбалялась его любимицы, стенографистки Надежды Ивановны. Как быстро летит поезд, сказала жена посла Елена Васильевна. У нас куда медленнее. Ах, ради бога, закройте сажа вскрикнула она, секретарь отворил окно, и выбросил оставшиеся от завтрака бумажки и кульки. рванул ветер Кулек жалко метнулся к синему вагона. Сажа. Сажа с ужасом повторила жена посла Кангаров пожал плечами и обратившись к сценографисту принялся дразнить ее. лишённый интуиции секретарь попробовал было шутливо пристать к их разговору не пристал И непринужденно почтительно, как полагалось дипломату, заговорил с женой посла о театре. Она была артистка, а ему ничто человеческое не было чуждо. Появление весь должно было внести холодок. Посол очень его недолюбливал, и с ним добавок было связано свежие воспоминания о большой неприятности. Кангаров-Московский был в молодости меньшевиком и в пору Первой революции, после провала Московского восстания, в дни экспроприации, напечатал о большевиках за границей статью под заголовком Опомнитесь, бесстыдники. Это было очень давно. Партийный стаж был зачислен Кангарову с 1911 года. Он считался одним из лучших экономистов партии, занимал видные посты, не был замечен ни в уклонах, ни в связях с оппозицией и имел все основания думать, что его печальное прошлое забыто. Приглашение перейти на дипломатическую службу он получил совсем недавно. Как эксперт принимал участие в разных международных конференциях, где его таланты и познания были оценены и начальством, и иностранными специалистами. На какой-то конференции сам шахт сказал о нем, "Вот с таким человеком приятно иметь дело". Когда были восстановлены дипломатические отношения с одной из далеких и менее важных монархических стран, Кангареву было предложено занять должность полномочного представителя. Он с радостью согласился, но переоценив свой вес в партии, по неопытности и неосведомленности поставил условия Никто не должен вмешиваться в его работу и вставлять ему палки в колеса. Никто. Это означало Коминтерн. Непосредственный начальник Ангарова, сам ненавидящий Коминтерн, посмотрел на него, вздохнул и ничего определенного не сказал. На прощальной аудиенции у диктатора Кангаров совершенно неожиданно узнал, что к его штату прикомандировывается Веслиценус. Преодолевая тот почти физический страх, который ему, как всем членам партии, внушал Сталин, Кангаров с достоинством, с самой сладкой своей улыбкой, напомнил об условии и принялся было объяснять свою точку зрения. Однако диктатор тотчас перебил его и, посмотрев на него, с насмешкой, тяжелым взглядом жестоких глаз сказал, что никаких условий он ставить не может, а должен и будет делать то, что ему прикажут. При этом недвусмысленно дал понять, что печальное прошлое не забыто. Где-то хранится статья «Опомнитесь, бесстыдники» и неожиданно перешел на ты. Правда, ты было товарищеское, но оно было товарищески односторонние, и конгаров московский вспоминал об аудиенции с самым неприятным чувством он не подал вида что появление вислиценуса ему неприятно в глазах его мелькнула злоба но сладость улыбки повысилась. здороваясь он даже привстал с места что делал только для лиц немалого положения перед Высокопоставленным, естественно, вставал. Выспались? Позавтракали, спросил он, два вопроса показывали, что не надо отвечать ни на один. И тотчас обратился к Надежде Ванне, продолжая начатый разговор: "Дас, детка, так и знайте, всех нас схватят и посадят в темницу. Какого это нашего посла султан бросил в семибашенный замок?" Ну, не в семибашенный замок, а в концентрационный лагерек попадете? — Вот тебе раз. А дипломатический иммунитет, спросила притворно испуганно синографистка. Было молчаливо условлено, что Конгаров считает ее наивным ребенком. Ему было приятно, что он немного напугал ребёнка дипломатический иммунитет. Скажите, пожалуйста, какие она знает слова? А кто провалился на экзамене по политграмоте и кто это от меня скрыл, знал бы, ни за что не взял бы тебя со мной. У Кангарова не было никаких оснований называть стенографистку деткой и говорить ей ты, ей шел двадцатый год. Но это сделалось само собой. В первый раз он ласково обратился к ней на ты с наскока, с тем, чтобы можно было в случае неудачи тотчас вернуться к вы. Она не протестовала, и теперь он переходил на ты очень часто, хоть тоже всегда с наскока. Это доставляло ему наслаждение. Он даже иногда гладил ее по головке и делал это демонстративно открыто. Никто не должен был думать, что тут То-то -то надо скрывать, жест отеческой и самой естественной. Надежда Ивановна с детской наивностью откликнулась и на упоминание о невыдержанном экзамене по политграмоте. Что ж делать? Ей так не повезло, экзаменатор попался злющий призлющий. А диалектики и обо всем таком она отвечала право недурно. И о тактических взглядах группы освобождения труда еще тоже туда-сюда, но уж когда он спросил, в чем был шаг вперед рабочего дела в сравнении с рабочей мыслью, тут я вправду села. Не знаю, говорю. Оказывается, рабочее дело стояло не только за стачки, но и за демонстрации. Посол хохотал клянусь собакой. Я сам этого не знал, сказал он таким тоном, в каком рассказывают анекдоты, будто в гимназии учитель словесности поставил тройку с минусом за сочинение, написанное для гимназиста Тургеневым, или будто Анри Пуанкаре не мог решить алгебраическую задачу, заданную его племяннику в лицее. Так рабочие мысль стояла не только за стачки, но и за демонстрации Что вы это рабочее дело? Пардон, рабочее дело. Конгаров хохотал, показывая смехом, что все это совершенно не нужно, только путает мелкая сошка. Вы знали, Эдуард Степанович? А тут еще он сказал: "Мас парф рапкоп". А я не знал, что это такое, рассказывал Надежда Ивановна. Я ему говорю: "Товарищ, этого в программе нет". А он отвечает: "Я сужу, товарищ, о вашем общем развитии". Вот и провалилась. Как? Как? Моз правра Нет, просто анекдот. Ты слышала, Лена, смеясь, спросил Конгаров жену, которая, по его мнению, слишком долго не обращалась к Наде. Это могло сойти за высокомерие в отношении младших товарищей. Нет, я не очень слушала вашу болтовню, холодно ответила Елена Васильевна. Она нисколько не ревновала мужа, но ей просто не нравилось, что он называет эту Надежду Ивановну Надей и деткой. Никакой она не ребенок, просто ломается. У него, правда, такая манера, но это очень глупая манера. Ей почти все не нравилось в муже она была дочерью земского начальника и в душе считала свой брак мезальянсом елена васильевна несколько демонстративно да действительно долго не разговаривала и пока не собираясь разговаривать обратилась снова к секретарю Ермолова была конечно бесподобна но сцену с кармилицей на лужайке я прямо скажу она играла не так у неё не хватало детскости детскости помните дай насладиться мне новой свободой буду дитятей будь ты дитя пышный ковер здесь разослан природой дай нарезвлюся, набегаюсь я я тут кружусь и танцую как бывало мы кружились в саду в институте. Как жаль, Елена Васильевна, что я вас не видел в роли Марии Стюарт, почтительно сказал секретарь. И не могли видеть, вставил друг посол, разозлившийся на жену. "Уж при этом, господине, он разумел весь лиценус. Она могла бы оставить свои великосветские замашки и не напоминать, что училась в институте, если даже в самом деле там училась" и не могли видеть, потому что она никогда в этой роли не выступала. Опять подумал, что следовало бы по возможности безболезненно разойтись с женой. Что ж от себя скрывать? Я к ней равнодушен, а она меня ненавидит. Я не виню ее, Но когда разумные люди видят, что дело обстоит так, они идут друг другу навстречу. У него пожелтели глаза. Дебют уже был назначен, ледяным голосом сказала Елена Васильевна. Она была трагической актрисой и любила роли королев. Перед войной интриги помешали ей сыграть леди Макбет. Во время войны отделала роли Марии Стюарт, Орлеанской девы и Орленка опять помешали интриги и отчасти революции если б не сняли с репертуара начала она и не докончив земную скучно мне слово скучно Елино Васильно произнесла сверхмосковским актерским говором чтобы глухому и то было ясно ниче а ша нас конечно встретит на вокзале Фридрихштрассе, сказал секретарь, дипломатически меняя разговор. Он учился в Берлинской технической школе и хорошо знал город. Если вообще встретят, — ответил беззаботно Конгаров. встанут эти лежебоки вставать так рано, они говорили о берлинском полпредстве. Вислиценус вышел из купе. Все эти люди кроме краминаде раздражали его да и на наде он был зол за ее подлаживание к послу конечно она не любит и не может уважать этого старого лавочника с душой чекистой и замашками гран сеньор девчонка хоть она и под тургеневскую вообще никого в душе не уважает подумала Неприятнее всех ему был конгар Веслиценус большинство людей считал прохвостами но он относился гораздо мягче к тем из них относительно которых ни у кого сомнений не было если бы кенгаров сам знал что он прохвост это утешило бы веслиценус однако кенгаров был по его мнению прохвост недоказанный совсем тем очень полезный человек По давней привычке он составлял краткий баланс людей, с которыми работал. Умён? Да. Во всяком случае, очень неглупый глупый хитёр. Знает своё дело, на финансах собаку съел. Злой, несмотря на сахариновую улыбку, в пятьсот раз слаще сахара. Добродушие шуточки это напускное, в ГПУ полно таких добродушных людей. Вечно Всем говорит комплименты, но в каждом комплименте скрывается неприятность. В общем, не хуже других отличный работник, клавочник это неправда. Он все же человек идейный. Подумал, что в сущности никогда, несмотря на 35-летнюю революционную деятельность, не мог преодолеть в себе общего нерасположения к евреям, унаследованного от многих поколений предков тщеславный народ. Впрочем, конгаров для них не характерен, и мать его не еврейка, да и тщеславие у него не главное, и вообще национальность тут ни при чем. Ценус недолюбливал евреев и терпеть не мог антисемитов. В коридоре он остановился. Куда же, собственно, идти? В продолжительном путешествии по железной дороге было что-то общее с тюрьмою. Там несколько шагов по камере, здесь по вагону и сознание даром уходящего времени. Он сел на откидной стул и рассеянно уставился в окно. Думал все о том же. Жить осталось два-три года. Может быть, пять, если взять отпуск и уехать куда-нибудь на Кавказ или в Крым. Отпуск получить, разумеется, легко. Многие были бы сердечно рады, если бы он перешел на положение инвалида и без борьбы и без дряски интриг освободил место. Подумал было, кто его сменит и не остановился на этой мысли представил себе жизнь в доме отдыха или в санатории с единой заботой о том, как затянуть жизнь, и даже улыбнулся. Об этом он и думал без всякого волнения. Настолько было ясно, что это для него невозможно. Ну хорошо. Потом пойдут последние болезни. При некотором счастье недолгие. конец в лучшем случае сомкнем. Крепче ряды над могилой старого борца Почетный караул в колонном зале Урна в кремлевской стене фон из урн старых борцов для мавзолея Ленина как во дворце инвалидов фон из генеральских гробниц для наполеоновского саркофага Сталину, если его убьют и если не победят те которые убьют Если вообще умрет вовремя, все надо делать вовремя. Отведут отдельный мавзолей. Он лениво остановился на мысли, где именно на Красной площади могут воздвигнуть мавзолей Сталину и в каком стиле его выстроят? Как нехорошо два мавзолея. Вот как во дворце инвалидов был бы еще чей нибудь второй саркофаг. Потом вернулся к прежним мыслям. Да. Урны в кремлевской стене будут играть интернационал. Прежде играли вы жертвую Паль. Что лучше? Опять немного задержался на мысли, что ему было бы приятнее. Совершенно все равно. Если умереть вовремя, То будут в газетах пять-шесть памяти старого революционера. и торжественные заседания с речами. Быть может, со временем найдется и биограф, больше потому, что жизнь была с фабулой. Что ж, у других не будет и этого. Если Ценус думал обо всем этом почти без насмешки, при желании он и теперь после всего, что было, мог настроить душу на возвышенный лад разочарования Нет, особого разочарования нет море крови точно они в ту войну не пролили такого же моря интриги, дрязьги, ненависть под видом обожания Если бы однако узнать о Наполеоновских маршалов, очень ли они при жизни любили человека, вокруг которого так обманно с солдатской преданностью лежат во дворце инвалидов. Так всегда было. Цепь Цепсилогизмов выроптанные Ильичом в 1918 году и при общей радости всеми усвоенная, оставалось непоколебленной. Идет великое дело, величайшее из дел освобождения трудящихся всего мира. Пусть к этому делу примазались злодеи, прохвосты, бессловесные люди, как этот секретарь Иванович. если тот еще ещё скажет, комментер Иванович, Надо будет дать ему по морде. По его подбитой ватой морде с внезапным бешенством подумал вислиценус и сейчас же взял себя в руки совсем помешался скоркуса ц буду Ну, примазались это всегда так бывает это неизбежно да великому делу наряду с людьми прекрасными и кристально чистыми служат скверные людишки только злой мелкий человечек может сделать из этого выводы против дела и во всех лагерях то же самое у них вдобавок и дело отвратительное. что еще? террор Но правящие классы никогда бы не отдали своей власти своих денег вот этих вагонов без ожесточенного сопротивления их сопротивление Можно было сломить только террором. Без моря крови у власти нельзя было бы продержаться и полугода. Перешли бы в историю в лучшем случае с репутацией слабых, неумных и благородных мечтателей, в худшем случае с репутацией немецких прихвостней и изменников. И над нашей слабостью смеялись бы люди, которые нас бы свергли. Нет уж лучше моря крови, чем Дряблые интеллигенты, опять с вспышкой злоба, подумал он. Цепь силлогизмов оставалась непоколебленной, но она просто его теперь не очень интересовала. Это было хуже всего. Надежда Ивановна вышла из купе. Ему показалось, что на ее лице проскользнуло неудовольствие, когда она увидела его в коридоре. Весь леценус почувствовал укол в сердце, что за вздор, сказал он себе. Какое мне до нее дело? Но то, что он называл внутренней дисциплиной, не помогло. Есть дело. Да, если бы на остающиеся два-три года можно было. Что наденька? Утомлены дорогой, спросил он и подумал, что его наденька мало отличается и от детки Конгарова. Нет уж, себя обманывать отеческим отношениям не приходилось. Она заговорила с ним как будто совсем не в том тоне, в котором говорила с послом. Теперь ее тон был нежно восторженный, так она могла говорить с Кропоткиным. Но и в этом тоне был тот же обман. Послу ей, однако нужно угождать. А мне как будто незачем. Она хочет нравиться всем. Это скверная болезнь. Но с ее умом она могла бы понять, что мне нисколько не нравится, когда меня стилизует под Инсарова, и тем более под Кропоткина, подумал он. В его ответах проскользнул холодок. Она взглянула на него и вспыхнула. От этого раздражения у него тотчас улеглось. Хочу взять книгу, сказала она. Он неохотно приподнялся со своего откидного стула, чтобы пропустить ее. Толчок поезда бросил ее на него. Что вы теперь читаете, Наденька? вздрогнув, спросил он и почувствовал, что ему очень хотелось сказать: "Что ты сейчас читаешь, Наденька?" Новый роман "Викки Баум" нарочно Силгалана. Он не знал или не помнил этого имени, но почувствовал интонацию ответа: "Получай". Ну и отлично, в самом деле, знай сверчок свой шесток в этом ящике навсегда повернуть ключ. Надежда Ивановна вошла в свое купе и затворила за собой дверь. Вислиценус прошел к себе, сел, взял письма Достоевского, посмотрел на часы. До Берлина еще было далеко. Да. С Тамариным поговорить, вспомнил он устало.